«Спасибо, Верочка!» Анусов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой. «Пришли мы, помню я, в Бухарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах. Я остановился и увидал, что между двух солдат Стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. — Что это у вас такое? — спрашиваю. — Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо. Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масло уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили, «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох! Сколько его не варили, а все не поддается проклятый. Это был кофе. Я сказал им, это только годится туркам, а солдатам не идет. К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи. «Дедушка, скажите откровенно», — попросила Анна, — — Скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись? — Как это странно, Анночка. Боялся, не боялся. Понятное дело, боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся, и что свист-пульт для него — самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. «И видишь, страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы, так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти». «Расскажите, дедушка», — попросили в один голос сестры. Они до сих пор слушали рассказы о носова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Она даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу. «Рассказ очень короткий», — отозвался Носов. Это было на шибке зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке вчетвером. Вот тут-то со мной и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай. И никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову и рассудок мой воротился. «Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами!» сказала пианистка Женира Рейтер. «Вы, должно быть, с молоду очень красивы были. О, наш дедушка и теперь красавец!» воскликнула Анна. «Красавцем не был!» спокойно улыбаясь, сказал Аносов. «Но и мной тоже не брезговали. Вот В этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечную пальбою, отчего пострадало много окошек. Но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку. На клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой. В ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде от меня удивила. Но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив. Пошел я в дом, вижу прихорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и, кстати, уж спросил, почему у них целые стекла после канонады. И она мне объяснила, что это от воды, а также объяснила и про канарейку, до чего я был несообразителен. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, я почувствовал, что влюбился сразу, пламенно и бесповоротно. Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино. — Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка. — Хм, конечно, объяснились, но только без слов. Это произошло так. — Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна Лукава, смеясь. «Нет-нет, роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления. Но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать. И такое обыкновение повелось на каждый день. Однажды во время танцев вечером при освещении месяца Я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей, и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и простились навсегда». «И все?» — спросила разочарована Людмила Львовна. «А чего же вам больше?» — возразил комендант. «Нет, Яков Михайлович, вы меня извините. Это не любовь, а просто девуачное приключение армейского офицера». — Не знаю, милая моя, и богу не знаю, любовь это была или иное чувство. — Да нет, скажите, неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая, ну, которая, словом, святой, чистой, вечной любовью, неземной, неужели не любили? — Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда. — Молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развалена. Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. — Гусар, — обратился он к Бахтинскому, — ночь теплая. Пойдемте-ка навстречу нашему экипажу. — И я пойду с вами, дедушка, — сказала Вера. — И я, — подхватила Анна. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо. «Поди, посмотри. Там у меня в столе в ящичке лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его».